«Мне нужна была шкура лисы, и я согласен отдать сто мер ячменя». Для каждого обмена меру устанавливали потребности сторон. И в обмене между людьми, благодаря наличию языка и чувства времени, был вполне возможен разнесенный по времени обмен. «Я даю тебе сейчас, а ты отдашь мне потом». Но такой обмен был ограничен кругом знакомых и доверявших друг другу людей, общиной.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 Да ведь не только в его редкости. Редких и уникальных минералов в мире много. Золото, видимо, должно было быть обеспечено какой-то самостоятельной ценностью, которая в нем заключена, причем ценностью, очевидной для всех. Кто или что гарантирует ценность золота? Ценность не в предмете, а в отношении к нему со стороны людей. Зачем золото на необитаемом острове?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 Только оценкой других людей. А оценка объективно, без круговой поруки и взаимного захваливания, когда оценивающим приходится жертвовать чем-то для себя ценным. Если согласен за чье изделия отдать плоды своего труда, тогда оно действительно полезно. Вот посмотрите на ситуацию. Некто закупает картину для музея, тратя чужие государственные деньги и покупая вещь не для себя.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 Лишь если производятся такие блага, которые нельзя продать конкретному человеку, например, обороноспособность, то нельзя применять рыночные принципы. Тут приходится государству собирать налоги. А вот оплачивать за счет налогов то, что потом потребляют конкретные люди, неправильно. Всякие там бесплатные квартиры и путевки в дома отдыха были чреваты злоупотреблениями. «Некто, не платя, ими пользовался, а некто – нет, и учесть было нельзя. Деньги ведь полезны еще и этим, можно посчитать, сколько каждый потратил. Ведь бывало, что на кого-то расходовались огромные общественные ресурсы, но численно они никак не учитывались. Ну, конечно, рынок справедлив только тогда, когда покупаешь и продаешь без принуждения».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 Cytaty